Эпизод второй. Когда приехала милиция, Ризо уже был готов давать показания. Переодевшись, он не стал касаться убитого напарника, чтобы не спутать картину событий и чтобы следователи зафиксировали все, как оно было. Несколько раз посмотрев в глазок, он убедился, что на лестничной клетке, кроме сотрудников милиции, находятся и соседи. И лишь после этого открыл дверь. Его грубо толкнули, побежали к окну. Один из милиционеров открыл окно, осмотрел его, словно на нем могли остаться следы. Другой утвердительно кивнул и, обращаясь к вошедшему человеку в штатском, сказал. Она выбросилась из этого окна. «Опросите соседей», — строго сказал человек в штатском, проходя в гостиную. Нарезован не обращал никакого внимания. Следователю было лет сорок, невысокого роста, с резкими, словно вдавленными в череп чертами лица. Он казался человеком, побывавшим в лапах у медведя. Смятый подбородок, казалось, сживали, прежде чем натянули ему на лицо. Грубый, несимметричный нос свернут на бок. «Бывший боксер», — подумал Ризо. Боксер оказался сотрудником прокуратуры Кимелевым, который приехал на место убийства. Кимелев еще не знал, что тут произошло не одно убийство, а два, но пока этого не знал никто. «Всех любопытных удалите», — сказал еще один прибывший сотрудник в штатском, появившись на пороге. «Нечего глазеть, не цирк». Этот человек был явно старше, выше ростом, грузноватый, с густыми седыми волосами. Обращали на себя внимание его уши, большие, словно специально скатанные в длинные тонкие листы, а затем прикрепленные к голове. Подполковник милиции уже успел внизу осмотреть погибшую. Случай произошел на его территории. Он был начальником уголовного розыска и теперь ждал прибытия неизвестно куда подевавшегося начальника отделения. За ним уже срочно послали. В воскресный день найти всех нужных людей достаточно проблематично. Подполковник Демидов работал в уголовном розыске около двадцати лет и знал, что неприятности всегда случаются не вовремя. Резо услышал, как один из сотрудников, докладывая ушастому, назвал его подполковником и решил, что он здесь самый главный. У всей группы было испорченное настроение, словно убитая должна была подождать до понедельника, чтобы выпрыгнуть с балкона. А она сотворила все это в их дежурство. — Документы у нее с собой были? — спросил Кемелев. Он был старшим помощником прокуратуры. По существующим законам такие дела сразу брала под свой надзор прокуратура. — Нет, — ответил один из офицеров, — она выбросилась без сумочки. — Вы ее знали? — спросил Кимелев, обращаясь к Ризо. Тот кивнул головой. Потом, тяжело вздохнув, тихо сказал. — Я все видел. — Ну да, понятно, сама выбросилась из окна, — желчно прокомментировал Кимелев. «У вас есть документы?» «Есть». Резо пошел за паспортом. Он лежал у него в столе, в кабинете. Достав паспорт, он вернулся к сотруднику прокуратуры, протягивая документы. «Резо Гачашвили», – прочел Кимелев. «У вас московская прописка. Недавно получили?» «Давно. Я учился в Москве в МГИМО, а потом работал в МИДе». «А сейчас где работаете?» «Бизнесом занимаюсь. Президент туристической фирмы». — Президент, значит, — кивнул Кимелев. потом показал на окно. — Кто она вам была, жена? — Нет, знакомая. — Знакомая, — глумливым голосом повторил за Резо Кемелев. Он ходил по гостиной, заложив руки за спину. — И ваша знакомая просто так решила прийти именно к вам в воскресенье и выброситься из окна? — Нет, — быстро ответил Резо. — Ее убить хотели. — Четверо или пятеро мужчин. Они ворвались сюда и хотели ее убить. Вот тогда она побежала к окну». «Так четверо или пятеро?» «Не знаю. Я не знаю, сколько их точно было. Я только слышал их голоса и ее крики, а потом она выбросилась». «А вы где в это время были?» Резо молчал. «Где вы были?» — спросил Демидов, явно заинтересовавшись разговором. Он стоял в стороне, не вмешиваясь в беседу. «Я прятался в спальне», — выдавил Ризо. «Они пришли меня убить. Сначала друга моего убили, а потом ее хотели. Он не договорил». «Какого друга?» — спросил Кемелев. «Он в спальне лежит». Резо показал на спальню. Демидов взглянул на Кимелева и они бросились в спальню. «Зиновьев!» — закричал Демидов, подзывая одного из офицеров. «Быстрее экспертов сюда! Скажи, еще один труп есть с огнестрельными ранениями!» Кемелев, присев на корточки, разглядывал убитого. Он заметил характерное пулевое ранение на голове. Так обычно добивают жертву профессионалы. Делают для верности контрольный выстрел. Он указал на рану Демидову. И тот согласно кивнул, поняв все, о чем хотел сказать его коллега из прокуратуры. «Нужно объединять оба дела в одно». Кимелев показал на убитого, поднимаясь с корточек. На пороге стоял Ризо. Он упрямо не смотрел в сторону убитого друга. «Кто его убил?» спросил Демидов, все еще разглядывая убитого. Я же говорю, что сюда врывались убийцы. Я был в шкафу, вон там, в маленькой комнате, где у жены гардероб. Там есть потайной шкаф, я его недавно сделал. Я там прятался, а в это время Никита, это мой напарник по фирме, пошел и открыл дверь. Они его убили прямо в холле, у дверей, а потом на простыне сюда принесли и бросили. «И вы все это время сидели в шкафу?» брезгливо спросил Кимилев. «Да, сидел». Тяжело вздохнул Ризо. Стыдно признаться, но я очень испугался. — И они вас не нашли? — спросил Демидов, вставая и проходя в комнату рядом со спальней, где находился шкаф. Он открыл дверь и повернулся к хозяину дома. — Не нашли, — выдавил Ризо. Искали очень, но не нашли. В комнату уже вбегали эксперты. — Поговорим в гостиной, — предложил Демидов, — чтобы им не мешать. А еще лучше в вашем кабинете, он, кажется, рядом с гостиной. — Хорошо, — кивнул Ризо. Пойдемте. В кабинете он сел на диван. Демидов расположился в кресле напротив. Кемелев остался стоять у стола. «Значит, вы утверждаете, что к вам в квартиру ворвалось несколько неизвестных, которые сначала застрелили вашего напарника, а потом выбросили из окна вашу знакомую?» — спросил Демидов. «Нет», — возразил Ризо. «Они ее, кажется, не выбрасывали. Никиту застрелили, а ее хотели убить, но она сама выбросилась». «Что значит «кажется»?» — взорвался Кемелев. «Вам «кажется»?» Или так и было на самом деле?» «Я не знаю», — развел руками Ризо. «Я ведь в шкафу сидел, только слышал, как она кричала». «И не вышли?» — спросил Демидов. В его голосе не было презрения, только вопрос. Но Резо опустил голову и промолчал. Ему было очень стыдно. «Не вышел». Выдавил он из себя. «Кто были эти люди?» — спросил Кимелев. «Вы их знаете?» «Нет, никогда не видел. Но их главного я запомнил в лицо». И по голосу могу узнать. Они на двух машинах приезжали. Один джип был такой темный, а вторая машина, кажется, зеленый Ниссан. Сверху не разглядел. «Откуда сверху?» Разозлился Кемелев. «Вы на крышу тоже успели подняться?» «Нет. Когда они ушли, я подошел к окну и увидел их. Увидел, как они в машины садились». «Где машины стояли?» «У соседнего дома метров тридцать-тридцать пять отсюда». Демидов и Кемелев переглянулись. Кемелев поднялся и вышел из кабинета, видимо, отдавать нужные распоряжения. «Вы точно помните, что они приехали именно на двух машинах?» «Точно помню. Я подошел и всех их увидел». «Вы вышли из своего шкафа только после того, как они ушли?» «Да, сразу же вышел. Они увидели, как она выбросилась в окно, и побежали вниз. Боялись, что милиция приедет. Хотя нет», — сказала вдруг, вспоминая Резо. «По-моему, не особо боялись. Просто думали, что много людей соберется». «Давайте по порядку. Вы догадались, что они ушли, когда услышали, как хлопнула входная дверь?» «Да, по их крикам и разговорам я все слышал». «И вы подошли к окну?» — уточнил Кемелев. «Подошел». «И вы их сумели увидеть?» «И они меня тоже». В это время вошел Демидов. Он успел услышать последнюю фразу. Пройдя к своему месту, он сел в уже облюбованное кресло. Кемелев по-прежнему стоял. «Они вас увидели?» — резко переспросил он. — Да, увидели. Их главный поднял голову, а я подошел к окну. И мы стояли и смотрели друг на друга. — По-моему, получается нелогично, — вмешался подполковник Демидов. — С одной стороны, вы говорите, что они пришли убивать именно вас. И мы хотим вам верить, но у вас на квартире, по существу, найдены два трупа. Одна выбросилась из окна, или ей помогли выброситься, а второго застрелили. Но вы в это время прятались, как вы сами говорите, а потом... Вы успели увидеть своих возможных убийц, и они не поднялись, чтобы вас застрелить. Нелогично. Вам не кажется это странным? Нет, не кажется. Я специально к окну подошел, чтобы их увидеть, и чтобы они меня увидели. Хотел их немного испугать, хоть таким образом. Но они не успели бы подняться и сломать мою дверь. У меня дверь крепкая, железная. Я бы им дверь так просто не открыл. А пока бы они ломали дверь, сюда съехалась бы вся милиция города. Логично, кивнул Демидов. «Тогда объясните, как они вообще попали к вам в квартиру, если у вас такая хорошая дверь». Никита им открыл. Наверное, даже в глазок не посмотрел. «Почему не посмотрел?» «Мы ждали женщину, нашу знакомую, ту, которая погибла». Но он и не посмотрел, а я пошутить хотел, спрятался в шкафу». «Как-то ловко у вас все получается». Сквозь зубы процедил Кимелев. «Ваш напарник случайно открыл дверь. Вы случайно сидели в это время в шкафу. Потом к вам случайно пришла ваша знакомая. И, наконец, вы случайно подошли к окну и случайно заметили всех убийц». «Я не случайно подошел, а нарочно», — упрямо сказала Ризо. «Значит, сначала вы боялись, а потом, бояться, перестали?» «Да, потом перестал», — с вызовом сказал Ризо. «Вы не дергаетесь». посоветовал Демидов. «Сами понимаете, такой необычный случай. В уголовном розыске всю жизнь работаю, а такого еще не слышал. И вашего напарника убили, который дома был, и ваша знакомая из окна выбросилась, а вы сами успели спрятаться и остались в живых. Если бы вы сами такую историю услышали, что бы вы подумали?» «Ничего», — угрюмо ответил Ризо. «Я вам правду говорю. Сам видел, как они туда Никиту несли. А почему они пришли именно к вам?» — снова вступил в разговор Кимилев. Он все-таки прошел и сел во второе кресло. При этом спину держал удивительно прямо, словно сидел на стуле в своем рабочем кабинете, а не в глубоком итальянском кресле, располагавшем к кайфу. В отличие от него, Демидов вольготно расположился в кресле, закинув ногу на ногу. «Не знаю», — честно признался Ризо. «Сам ничего понять не могу. Может, они с кем-то нас спутали? У нас все нормально, но нас никто в последнее время не наезжал». «И все-таки они пришли именно к вам». упрямо повторил Кимелев. «Значит, были какие-то причины. Как вы считаете?» «Наверное, были. Но они ничего не спрашивали. Сразу стали стрелять. Только спросили у Никиты, кто он такой, и сразу убили. Я слышал, как он упал. Сначала не верил, думал, показалось. Но потом они его принесли», повторил он. «А как было с вашей знакомой?» спросил Демидов. «Она вошла, и они спросили, кто она такая. Потом схватили ее, допытывались, где я нахожусь. Потом...» Он поднес руку к колбу, собираясь с мыслями. Потом она вырвалась и побежала к окну. Я слышал ее шаги и крики главного. Он предупреждал, чтобы не стреляли в нее. Наверное, боялись, что разобьют окно. Потом она подбежала к окну. Там у меня небольшой подоконник из дерева. Видимо, она успела на него влезть. Он несколько раз повторил, чтобы она сошла с окна. Но вдруг я услышал ее крик. Она, видимо, поняла, что они все равно ее стащут с окна и убьют. Поэтому она... Он не договорил и отвернулся. Вы были с ней в близких отношениях?» Вдруг тихо сказал Демидов. Он именно сказал, даже не спрашивая. «Нет. Да. Нет». Резо совсем запутался и под конец обреченно сказал. «Были, конечно. Но у нее муж. Не хватает только, чтобы он узнал». «Да какая тебе разница? Он все равно узнает». «Она пришла позже них?» Кимелев не реагировал на его душевные переживания. «Немного позже. Они искали меня по всему дому». «Все перевернули. Вы же видите, что они натворили в доме». «Послушайте, Гачашвили», — сказал Демидов, — «я вижу, как вам тяжело, но вы должны собраться и помочь нам». «Кто это мог быть? Почему они пришли к вам в таком составе? Понимаете, какие-то логичные убийцы пришли к вам домой и ни с того ни с сего убили вашего напарника». потом заставляют выброситься из окна вашу знакомую. И не находят вас, собственно, того, из-за которого они и пришли. Я уже не говорю о том, что если убийц наняли, чтобы они с вами расправились, то гораздо дешевле и проще было бы подождать завтрашнего утра, когда вы выйдете из дома. и Спокойно вас пристрелить. У вас ведь нет личной охраны? «Нет», — ответил потрясенный Ризо. «Ну вот, видите, как все нелогично». «Почему убийцы врываются к вам целой командой, а потом, видя, как вы смотрите на них, спокойно уезжают? Или они приехали убить только вашего напарника? Может быть, они охотились за ним?» «Нет», — выдохнул Ризо. «Они меня искали, по всему дому искали». «Кто блевал в коридоре?» — снова вмешался Кемелев. «Неужели убийцы сначала застрелили вашего напарника, а потом им стало плохо? Судя по контрольному выстрелу в голову, они не новички». Это я не выдержал, когда увидел Никиту на полу, его лицо. «У вас на все готовый ответ есть», — недовольно заметил Кимелев. «А между прочим, рядом с вами погибло два человека. Опишите людей, которых вы видели. Они не молодые ребята, хотя двое были молодыми. Некоторым было лет по тридцать, даже по тридцать пять. Их говорю больше. Он коротко острижен, седые волосы, седые усы. Детально черты лица я не разглядел, только волосы заметил и усы». И еще он был одет в черную кожаную куртку. «Это не главное», — нахмурился Кимелев. «А номера автомобилей вы не заметили?» «Нет, отсюда нельзя было увидеть номера на машинах». В комнату вошел один из офицеров Демидова и, подойдя к подполковнику, тихо прошептал ему что-то на ухо. «Никто не видел машин, стоявших у соседнего дома», — мрачно сообщил подполковник. «Вы ничего не путаете?» «Я их сам видел! Нет, не путаю! Два автомобиля там было! Они должны были стоять минут двадцать, может, тридцать!» «Опросили всех соседей, никто не замечал стоявших у дома машин», — снова сказал подполковник. «И еще одна неприятная новость. Ваши соседи по лестничной клетке слышали, как вы вернулись поздно ночью и громко ругались. Так громко, что это слышали все соседи. Чем вы это можете объяснить?» «Мы выпившие были», — признался Резо. «А я сам ничего не помнил». «Кончай валять, дурака!» — вдруг с ненавистью сказал Кимелев. — Все и так ясно. Поругался со своим напарником и пришил его из пистолета. А потом свидетельницу из окна выбросил. И каких-то убийц придумал, чтобы мы тебе поверили. Куда ты пистолет дел, мерзавец? Резо открыл рот, чтобы ответить. И вдруг понял, что все против него. Все улики, все его слова, все показания свидетелей. И он сжался на диване, потрясенный осознанием этого факта не меньше, чем гибелью двоих близких ему людей. А Кемелев, поднявшись, кивнул Демидову. С ним все ясно. Будем оформлять задержание. На трое суток до выяснения всех обстоятельств убийства.